«Друг или враг?» Учитель превращения досчитал до трех, и комнату наполнили всевозможные звуки. Писк, виск, охи-ахи, крики, треск и грохот. Я в обличье пумы лег на пол и огляделся. Вибрисы выставлены вперед, хвост нервно бьет. Порой его просто невозможно контролировать. Моему взгляду предстала потрясающая картина. Брэндон обескураженно смотрел на своих милых соседок — Одна оказалась не слишком симпатичной чёрной катартой, а другая абсолютно ядовитым древолазом. Гриф и лягушка в свою очередь с ужасом ззирали на огромного безона, живой горой возвышающегося между ними. Чуть дальше Мира боязливо отодвигался от крокодила, который никак не мог уместиться на своём стуле. Большая часть его туловища свисала впереди и позади сиденья. А вот стулу Берты не повезло вовсе. Под весом гризли он просто развалился. Волчья стая залилась воющим хохотом, чем вызвало недоумение у костриканских школьников. Еще я увидел несколько ящериц, топира и калибри. Сеньор Лазукос сидел на учительском столе в обличии игуаны и смотрел на нас неподвижным взглядом. Оцелот и ягуар Кинг довольно урчали и пихали друг другу рогатого жука величиной с ладонь. Жук, конечно, возмутился, а учитель тут же крикнул. «Кинг! Домино! Немедленно прекратите!» Девочка, игравшая с салатом, исчезла. Но, присмотревшись повнимательнее, я сумел разглядеть на полу крошечное существо, терзающее салатный лист. «А, так она муравей-листарез». Началась работа в парах. Мы должны были общаться друг с другом мысленно, варьируя громкость звука от шепота до крика. Мне в пару досталась девочка-катарта. «Холла, ком это ямас?» — спросила она, подлетев ко мне и почистила клюв о спинку стула. «Сой Маурен». Что? переспросил я в полном недоумении. Я понял, конечно, что она представилась и спросила, как меня зовут, но с каких это пор мысленные разговоры между оборотнями ведутся на разных языках? Но девочка, которую, похоже, звали Морин, тут же разразилась скрипучим хохотом. "Я пошутила, просто хотела посмотреть на растерявшуюся пуму". "Понятно", сказал я и тихонько зарычал. "Но ну, сейчас она у меня попляшет". И я спросил самым безобидным тоном, на который был способен. «А чем занимаются грифы в свободное время? Зависают вдоль дорог и ждут, пока кого-нибудь переедет машина?» Птица радостно кивнула. «Точно! Время от времени я так и делаю! Отличное занятие! Недавно попался броненосец. Грузовики давят очень много животных. Иногда я даже сообщаю родителям, если найду что-нибудь вкусненькое. Как здорово!» перебил я её, пока меня не вырвало, и поспешил перейти к упражнениям. За ужином мне очень хотелось сесть рядом с Лу, но все места за её столом были заняты. Тогда мы с Холли и Брендоном направились к столу, где уже сидели Ягуар Кинг, девочка Оцелот Домино и оборотень ящерица Мануэль. Кинг интересовал меня особенно сильно. Не так уж часто мне доводилось встречать среди оборотней хищных кошек, а кроме того, мне нравилось его открытое приветливое лицо. Все трое дружно махали нам, приглашая за свой столик. "Ола!" поприветствовал я всех по-испански. "Как тебе работалось, Марин?" спросила Домино. В человеческом обличии это была гибкая, изящная девочка с короткими тёмными волосами и бархатистой кофейного цвета кожей. "Пархаяче", ответил я и подцепил вилкой кусок вишнице балтонии. "Она выросла среди грифов, а жить хочет среди людей. Честно говоря, не знаю, получится ли у неё", озабоченно сказал Кинг. Я тоже сомневался. Марин как раз стояла у подноса с грязной посудой и пихала в рот всё, что не доели другие. Мне тоже пришлось нелегко, начал свой рассказ Кинг. Синьор Картанте освободил меня из зоопарка в Бразилии. Там я жил с мамой. Я помню, как-то у нас появился год назад. Мнуэль скорчил гримасу. Ты считал, что люди только и делают, что пялятся на зверей и иногда приносят еду. Больше ты ничего о них не знал. Но ты не оставил меня в беде и многому меня научил. Кинг смотрел на друга с большой симпатией. Теперь я свободен и уже не такой дурачок, как раньше. Ты рос в зоопарке? Какой кошмар! Ужаснулась Холли и я тоже. А твоя мама всё ещё за решёткой? Она не умеет превращаться? Светловолосый мальчик отвернулся. Я заметил, что в глазах у него стоят слёзы. Не умела, к сожалению. Мы пытались её вытащить оттуда, но это было очень сложно. Мы не успели. Она заболела и умерла в зоопарке. Мы все подавленно замолчали. Домино взяла Кинга под руку и прижалась к нему. "Я тоже чувствую себя здесь в школе свободной", сказала она. "Дома я постоянно ругалась с родителями, особенно с мамой. Было очень неприятно". "А почему?" заинтересовался Брендон. "Она всё время меня контролировала и заставляла ложиться спать уже в 10 вечера", рассказала Домино. А ведь эти цылоты ведут ночной образ жизни, но моя мама этого не понимала. Она просто не хотела смириться с тем, что я не такая, как они. Она всё время повторяла, что я должна взять себя в руки, а папа в воспитании не вмешивался. Брендон тяжело вздохнул. Наверное, ему это тоже знакомо. Скажите, а что за люди живут здесь поблизости? Они иногда заходят к вам в гости? Как вам с ними? Орехово или не сахар? спросила Холли, зачарованно глядя на Рожу. Нет, там не вырос из-под земли человек. Там внезапно хлынул ливень. В такой дождь вся шкура насквозь промокнет, пока ищешь укрытие. Капли били так сильно и громко, что Холле пришлось кричать, чтобы её услышали. У нас люди бывают просто невыносимы, пожаловалась она. Особенно, если они пришли из каких-нибудь органов власти и своим скудным, червивым умишкам решили, что могут тебе указывать, как жить. Да, о людях не стоит и говорить. Мановелит махнул со презрительным жестом. К счастью, наша школа находится далеко от населённых пунктов. Сюда мало кто забредает. А если кто и появится, мы сразу заметим. У нас гораздо более остро развиты органы чувств. К тому же, мы сильнее и умнее людей. Вишняц встало у меня в горле комом. Ты рассуждаешь, как Эндрю Миллинг, вырвалось у меня. Ты знаешь Эндрю Миллинга? Три пары сияющих глаз восторженно уставились на меня. Э, -э да, я «Он просто невероятный! Такой сильный лидер!» — воскликнул Мануэль. «У него классные идеи. У нас в Латинской Америке он очень популярен. И в нашей школе тоже все им восхищаются». «Правда ведь здорово, что такой же оборотень, как и мы, смог так много добиться в жизни!» Кинг был вне себя от восторга. «Когда окончу школу, непременно пойду к нему работать. Он меня точно возьмет!» Меня как будто ударили под дых. Брэндон и Холли тоже выглядели не лучшим образом. Я надеялся, что здесь, в Коста-Рике, мне хотя бы на неделю удастся забыть об угрозах Миллинга. А оказалось, что вся школа — его фанаты. И тут я понял, что смущало меня в истории с ягуарами и пропавшими собаками. Когда мы встречались с Миллингом в ресторане, он рассказал, что его отец мог задрать собаку, если ничего лучше не попадалось. Может, он решил продолжить традицию. Но главное, здесь пропали не просто домашние питомцы, а сторожевые собаки. которые предупреждали об опасности. Инстинкты подсказывали, что эти происшествия как-то связаны с великим днём Миллинга, с его крестовым походом против людей. А другие ученики в вашей школе тоже им восхищаются, спросил я. Во рту было гадко, как будто я только что ел из мусорного бака. Конечно, он же нас вдохновляет, ответил Мануэль. Мы оборотни превосходим людей во всём, но пока Миллинг об этом не сказал, мне это как-то в голову не приходило. «Очень приятно понимать, какие мы на самом деле крутые». «Еще как приятно!» — Кинг блаженно улыбнулся. «А мне не нравится, как он улыбается», — заметила Домино, и Мануэль тут же помрачнел. «Чем тебе не угодила его улыбка? Кинг, скажи ей, чтобы не болтало глупости». «Он улыбается, потому что он дружелюбный», — тут же пояснил Кинг и с упреком посмотрел на Домино. «Трудно найти кого-то менее дружелюбного, чем он», — вмешался я, чем всех немало озадачил. Я рассказал, как Миллинг похитил мою сестренку, чтобы использовать ее как средство для достижения своих целей. Какой ужас вселяет в меня его ненависть к людям и как он признался, что планирует отомстить им. — С твоей сестрой он поступил нехорошо, — согласился Мануэль. — Но в нападениях на людей я ничего плохого не вижу. Вместе с другими оборотнями он разорил в Коста-Рике и в Бразилии незаконные лагеря вырубщиков леса. Они возвращаются вечером в лагерь, а палатки разодраны когтями пилы в реке, и шины у автомобилей все прокушены. Я считаю, это класс. Эндрю правда крутой чувак, подтвердила Домино. Я уверен, он больше никогда не будет организовывать похищений, добавил Кинг. Ещё как будет, подумал я. Но доказательств у меня нет. И потом, может, ягуары, наблюдающие за селениями это всего лишь случайность. Мне больше нечего было сказать, и три костреканца встали с места и пошли относить подносы. Уходя, они о чём-то очень быстро разговаривали по-испански. Ты понял, о чём они, спросил я Брендона. Мануэль сказал, что уже подал заявку к Миллингу и надеется быть ему полезным, а Домино пожелала ему удачи, доложил мой лучший друг. Надеюсь, руки у меня не дрожат. Нет, судя по всему, всё-таки дрожат. Эндрю Миллинг никогда не остановится, во всяком случае до тех пор, пока не осуществит свой план мести, который касается и меня. Я отказался перейти на его сторону, и потому стал ему врагом. В душе у меня бушевали гнев и страх, смешиваясь в одно горькое чувство. И тут вдруг я заторопился. У меня дела, увидимся позже, быстро сказал я, поставил свой поднос на поднос в холле и оглянулся. Мне нужно с кем-нибудь поговорить, нужно рассказать о том, что я сейчас узнал. Бил Зорки. Он всегда был добр ко мне, и мне нравилось, как он действует, прямо и решительно. Ну и что, что он волк? с ним можно обсудить эту проблему. Но в столовой его не было. В его комнате в учительской хижине я его тоже не нашёл. И тогда я пошёл в джунгли. Уже стемнело, и дождь к счастью тоже уже прекратился. Глаза быстро привыкли к темноте, и при слабом свете луны я видел почти так же хорошо, как и днём. И вскоре я нашёл белую зорку в лесу. Но вы он был не один. Спрятавшись за широколистным кустом, я смотрел, как он шепчется с каким-то мужчиной. Нет, не с мужчиной. Это женщина. Это же Сара Келой. Теперь я узнал её. Мои мысли метались, как семейства бурундуков, завидевшие грифы. Как-то по-особому они стоят, как будто прячутся, словно обмениваются секретной информацией. Моё тело тут же пришло в полную боевую готовность, ведь я прекрасно помнил, что мисс Келой вчера застукала нас с Тикани, а Бил Зорки главный альфа-волк нашей школы. Неужели наша учительница рассказывает ему сейчас, что арктическая волчица тайном встречалась с пумой? Что Тикани не собирается отказываться от меня, хотя Джеффри наверняка этого требовал? Кучка совиного помёта. Если это так, Тикани в стае не поздоровается. Я хотел быстро удалиться, но недооценил белых зорких. Он меня уже заметил. В темноте он видел не хуже меня, а обоняние у него было намного лучше. Он кивком попрощался с Сарой Келлоуэй и стремительным шагом направился ко мне. Бежать бесполезно. Он явно злился. И будь я сейчас в зверином обличье, он бы меня точно вытащил из этого куста зубами за шкирку. А сейчас он просто встал, широко расставив ноги и скрестив руки на груди, и испепелял взглядом тот куст, где я прятался. Я не выдержал и вышел. Мне было очень неловко. Ты следишь за мной или за Сарой? холодно спросил наш учитель борьбы. «Ни за кем я не слежу», — упрямо ответил я. «Я хотел сообщить вам нечто важное». «А, и потому спрятался в кустах?» Ситуация складывалась совсем не так, как я ожидал. «Э-э-э... нет!» Я набрал в грудь побольше воздуха. «Вы знали, что здесь много поклонников Эндрю Миллинга?» «Даже так?» «Нет, не знал». К счастью, он отвлекся от мысли о слежке. «А разве они не знают, что он преступник, осужденный советом?» Он похитил твою сестру и держал её в заложниках. Боюсь, что им на это наплевать, сказал я. На душе у меня было тяжело, но хотя бы мистер Зорки больше не злился. Взгляд у него был озабоченный. А ещё Миллингу удалось убедить своих сторонников здесь, что оборотни это своего рода супергерои, продолжил я. Что они превосходят людей во всём и? Это действительно так? перебил меня мистер Зорки. Я в ужасе посмотрел на него. «Неужели он тоже за Миллинга?» «Нет, только не это. В дикой природе мы их превосходим. Здесь ни один человек с нами не сравнится», — пояснил Билл Зорки. «Но, к сожалению, мы живем в мире, который люди создали для себя и под себя. Правила игры здесь устанавливаются не нами, и мы должны как-то к ним приспособиться. Правила всегда устанавливают другие, а не ты сам». В его словах было столько горечи, что я просто не мог не спросить: "А как вы справились, когда вам было столько же лед, сколько мне сейчас?" Мы шли в сторону хижин рядом друг с другом. "Да я и не справился", пожал плечами Билл Зорки. "Я везде был изгоем. Моя стая в Канаде почувствовала, что я чужой, и мне пришлось уйти, как Миро. Я подался на юг. Но ни одна стая не хотела меня принимать. Постоянно приходилось драться. Андрация теперь хорошо умею. Как ты, наверное, уже заметил. Однажды это было недалеко от Йеллоустонского заповедника, и я чуть не сдох, потому что потерял много крови. Ну, взглянув вверх, я увидел, что надо мной стоит лось и смотрит на меня. "Лось?" недоуменно спросил я. Это был Тео. Он взял меня к себе и выходил, потом объяснил, как вести себя в мире людей. Отправил в школу и в центр боевых искусств, чтобы я научился драться по людским правилам, Билл Зорки рассмеялся. Лось спас волка. Разве это не смешно? Я с любопытством рассматривал учителя. Это истории я не знал, но часто видел, как Билл заходит к Тео в гости в мастерскую. А как вы с ним ладили? Прекрасно. Когда он начинал вспоминать привлекательных лосих, которых знавал в Норвегии, я просто не слушал. «Правда, я не мог отрабатывать на нем приемы карате. Один раз попробовал, так он превратился и отшвырнул меня копытом через всю квартиру». Я рассмеялся. Но веселье тут же улетучилось. Я вспомнил, что Тео работал на Миллинга, шпионил за мной. А если и Зорки тоже поддерживает моего врага? И хотя я боялся сесть в лужу, как говорят люди, я все-таки решил спросить, «Но вы ведь не поддерживаете Миллинга, как Джеффри и его стая?» Наш бритый наглоучитель отрицательно покачал головой. «Я считаю его очень опасным. А теперь он стал еще опаснее, ведь у него в союзниках тройной оборотень Гудфэллоу. А он очень умный и хитрый. Я слышал, Миллинг сделал его своим заместителем». «А мисс Кэллоуэй, она же змея, а с оборотнями змеями у Миллинга хорошие...» «Нет», — резко ответил Билл Зорке. «Только не Сара». «Вот она, лужа. Совсем не там, где я ожидал». А, хорошо, если вы уверены, я уверен. Спасибо, что ты всё мне рассказал, Карак. Молодец, что не промолчал. Он улыбнулся мне, наверное, чтобы смягчить свой резкий ответ. Теперь мы знаем, что здесь за настроение. Ещё один вопрос. Вам что-нибудь говорит слово Арула? Я всё время думал про это загадочное имя или понятие, которое назвала мне Тикани. Бил Зорки думал недолго. Нет, абсолютно ничего не говорит. Кто это или что это? «Мы тоже, к сожалению, не знаем, но это слово как-то связано с милингом. Возможно, это что-то важное. Мы непременно должны это узнать». «Хорошо, а теперь тебе пора спать. На завтра для нас приготовили нечто совершенно особенное». Я попытался понять по его лицу, рассказала ли мисс Кэллу и ему про нас с Тикаани, но лицо у него было непроницаемое. И тогда я просто сказал, «О, круто, нечто особенное. А можете сказать, что...» Он хитро посмотрел на меня. "Думаю, тебе это вряд ли понравится. Зато почти всем остальным будет весело". "Ну, зашибись", только и сказал я.